в том, что эти молитвенники, в большинстве непонятные молящимся, сионисты осмысливают своего рода возвеличивающий иудаизм начала. Искусственное насаждение иврита, надеются они, поможет им создать видимость единого еврейского языка как признака единой еврейской нации. На этом основании они смогут ещё категоричнее требовать от еврея любой страны выполнения обязанностей заочного гражданина Израиля. Вот почему самые ортодоксальные и убедившие сквозь пальцы возражают на то, как вовремя происходит стихийное упрощение иврита. Борис за читателей, газета тое дело рекламирует переход с такого-то числа на более доступный ивритский диалект. Кстати, такой диалект с агуба сефардского происхождения, то есть идёт от темнокожих израильтян второго сорта. Насионисты и на это готовы закрыть глаза, только бы побольше евреев овладели наконец языком отцов, не очень-то приспособленным к современной жизни. А западные европейских сионистов типа Брахфельда очень раздражает и даже злит полнейшее неприятие еврета молодёжью их стран. Как можно было судить по высказыванию Брахфельда, бендинские сионисты видят в насеждении и в нито ту гирю, что способна затормозить ассимиляцию евреев. Книст становятся очень многие евреи Бельгии и Голландии, и это чрезвычайно беспокоит Брахфельда и его единомышленников. Я знаю, продолжал Канрсант, у вас в стране издают еврейские книги, показывают еврейские спектакли, но, к сожалению, только на идиш. А почему у вас не знают иврит? Ведь ваши молодые люди изучают иммунологию и иностранные языки. Почему бы им не изучать древнееврейский? А какая в этом необходимость? В словах хозяина дома впервые проскальзывает горячность. Советское государство чуть ли не должно отгнезать молодых людей еврейской национальности изучать иврит. И не просто изучать, подчёркивает Брахфель, читать книги на иврите, беседовать нужно с тобой на иврите. Эту мысль он даже излагает повторно по-французски для переводчика. И мой молодой спутник нетерпеливо вступает в беседу. Иностранные языки, английский, немецкий, чешский, польский, любой другой, интересны и полезны, помогают в учёбе, в освоении новой техники в работе. Вот я изучил французский, и он помогает мне объясняться с людьми из десятков стран, в том числе и здесь в Бельгии. Есть у нас переводчики и с еврейского и на еврейский. Одни переводят на русский, белорусский, украинский, догинсона, а другие на идиш русского писателя Фадеева, Киргизского Айтматова, белорусского Быкова, у вас через чёр деловой подход. Нервозно прерывает переводчик Брахфельд. Для дела мне тоже нужен английский, но для сердца нужен иврит. Мне сердце этого не подсказывает. Вы обязаны подсказать, обращается Брахфилд ко мне: вы старшие не должны мириться с тем, что еврейская молодёжь у вас не знает иврита. А вот, молодёжь, знаете вы ведь, что за вопрос? Почему же все эти низкие газеты издаются в Бельгии на французском и фламандском языках? Все? Ну вы преувеличиваете. Я вынужден обратиться к блокноту и коротко проинформировал хозяина дома. У вас в Бельгии издается 12 газет, журналов и бюллетеней сионистской ориентации. Даже Кайлотенон, орган главной еврейской общины Брюсселя, бюллетень с религиозным уклоном, бесплатно раздающийся читателям, и пут выпускается не на еврейте. Хотя, как вы знаете, редактирует его Пинхас, Кенберг обязан безукоризненно владети в ритм по своему самому военному еврейскому капилану. Также поступает и журнал Central Organ Еврейских общественных организаций. Я сейчас не касаюсь их тиражей, порой карликовых и редкой периодичности, или Decentral, выходящий у вас в Антверпене, журнал Центральной администрации еврейских благотворительных и общественных организаций только 8% тиража печатает на нидеше. Остальные 92% отданы фламандскому и французскому языкам. Что же касается иврита, то этот язык нигде фигурирует ни в одном издании, я не ошибся.